Я заговорил о комических куплетах и вечеринках, и мне вспомнилась одна прелюбопытная история, участником которой я был. Так как история эта проливает яркий свет на некие психологические процессы, свойственные человеческой натуре вообще, то она должна быть увековечена на этих страницах. Собралось как-то небольшое общество, вполне светское и высокообразованное. Все мы были прекрасно одеты, вели приятную беседу и чувствовали себя как нельзя лучше. Все, кроме двух юных студентов, недавно вернувшихся из Германии, совершенно заурядных молодых людей. Им было явно не по себе, оказалось, что они томятся, а на самом деле мы были просто слишком умны для них. Наши блестящие, но чересчур изысканная беседа, наши утонченные вкусы были выше их понимания. В этом обществе они были не на месте, им вовсе не следовало быть среди нас. Впоследствии все это признали. Мы играли фрагменты из произведений старинных немецких композиторов, мы обсуждали философские и этические проблемы, мы изящно ухаживали за дамами, и острили необычайно тонко. После ужина кто-то прочитал французское стихотворение, и оно привело нас в восторг. Потом одна дама спела чувствительную балладу на испанском языке, и кое-кто из нас даже прослезился, до того это было трогательно. И вдруг вышеупомянутые молодые люди осмелели и спросили, не приходилось ли нам слышать, как Герр Бошен который только что приехал и сидел внизу в столовой, поет одну восхитительную немецкую комическую песенку. Насколько мы могли припомнить, нам этого слышать не приходилось. Молодые люди утверждали, что это была самая смешная песенка на свете, и что если мы хотим, то они попросят Герра Слоценбошина, с которым они хорошо знакомы, спеть нам ее. Это такая смешная песня, говорили они, что когда Герцлоссенбошен спел ее однажды в присутствии германского императора, его, германского императора, пришлось отнести в постель. Они говорили, что никто не поет ее так, как Герцлоссенбошен. Во время исполнения он сохраняет такую торжественную серьезность, что можно подумать, будто он читает трагический монолог и от этого все, конечно, становится еще более уморительным. Они и говорили, что вы никогда не могли бы заподозрить ни по его голосу, ни по его поведению, что он поет нечто смешное. Этим он бы все испортил. Именно эта серьезность и даже некоторая торжественность составляют всю прелесть его исполнения. Мы сказали, что жаждем его услышать, что нам хочется всласть посмеяться, и они сбегали вниз и привели Герраслоса на Бошина. По-видимому, он ничего не имел против того, чтобы спеть, потому что немедленно пришел к нам наверх и, ни слова не говоря, сел за фортепьяно. — Ну, он вас сейчас распотешит! Уж вы посмеетесь! — шепнули нам молодые люди — проходя через комнату, чтобы занять скромную позицию за спиной профессора.